Валентина побледнела, как простыня. «Какая больница!» — еле слышно выговорила она, подбегая к телефону. «Центральная больница Лос-Анджелеса!» Пока Валентина ожидала ответа, Дентон Брук-Тейлор, затаив дыхание, стиснул край стола. Начиналась игра по крупной, и если видал, действительно не пострадал и сможет подойти к телефону, значит, Дентон проиграл. До Лейлы донесся едва слышный знакомый резкий голос, те же самые ответы на те же вопросы. «Я должна лететь к нему сейчас, немедленно!» «Нельзя!» — Пробормотала Лейла, глядя полными слез глазами на искаженное мукой лицо подруги. «Сегодня спектакль. Если придется играть дублерше, все кончится настоящим провалом. Кроме того...» Нерешительно напомнила она, боюсь, Кариана получила сильные ожоги. Все газеты кричат об этом. Валентина прижала руки к горящему лбу Кориана. На какое-то мгновение она совершенно забыла о Кориане, словно неимоверная тяжесть придавила ее к земле, не давая дышать. Прикажи принести газеты, едва выговорила она непослушными губами. Оставаться здесь. «Вам нельзя!» — спокойно и властно вмешался Дентон. «Я снял для вас дом в Ойстер-Бэй. Он очень просторный, и Александру есть где играть. Кроме того, я нанял целый штат слуг, уже ожидающий вашего приезда. Думаю, вам лучше всего немедленно ехать туда, если вы не хотите подвергаться постоянному давлению публики и прессы». Он обнял ее за плечи и тихо, но настойчиво добавил, «Сейчас вы нуждаетесь в человеке, который мог бы о вас позаботиться, Валентина. Я договорюсь, чтобы вы каждый час получали известие из больницы, и как только Ракоши сможет принимать посетителей, отправлю вас в Лос-Анджелес, и бог с ним со спектаклем». Валентина с благодарностью взглянула на него, «Спасибо, Дентон. Я попрошу Руби начать складывать вещи Александра, как только они вернутся с прогулки». Принесли газеты, и Валентина молча прочла их. Хейзл Ренко, так неустанно заботившаяся о Кориане все эти годы, мертва. В заметках ее называли просто экономкой. Остальным служащим удалось спасти. Пожар возник в спальне Карианы, и репортеры выдвигали различные версии о том, как Видалу удалось спасти жену. Валентина отодвинула газеты. Ни в одной не говорилось о том, какие ожоги получил Видал и сильно ли пострадал. В Лос-Анджелес Эсгименер утверждалось, что Кариана при смерти. «Лос-Анджелес Таймс» приводила слова пожарного, утверждавшего, что «Видал» спас ее едва ли не ценой собственной жизни. Телефон снова звонил. Валентина метнулась к столу. Это оказался репортер, желавший услышать ее комментарии по поводу случившегося. Валентина, не отвечая, трясущейся рукой положила трубку. «Одевайтесь», — велел Дентон войстер бей я сделаю так, чтобы вас соединяли только с теми, кого вы хотите слышать». «Ты поедешь со мной, Лейла?» — спросила Валентина, оборачиваясь к подруге. «Конечно. Я сейчас же начну укладывать вещи. К тому времени, как Руби с Александром вернется из парка, мы будем готовы ехать». Когда за Валентиной закрылась дверь гардеробной, Лейла принялась опустошать ящики комоды и шкафы, искоса поглядывая на Дентона. Услышав о случившемся, он вел себя именно так, как принято в подобных обстоятельствах. Но Лейла не могла отделаться от ощущения, что его переполняет злорадное торжество. Лейла нахмурилась, видал «жив» и «скоро поправится». Ничто и никто не встанет между ним и Валентиной. Он разведется с Корианой, женится на Валентине и узаконит Александра. Дентону все-таки придется лишиться той единственной, которую он жаждет получить больше всего на свете. У него нет никаких причин для самодовольства, однако дело обстояло именно так. Дентон мог обмануть кого угодно, только не Лейлу. Недаром они были любовниками, и она читала его, как открытую книгу. Он держался так, как в тех случаях, когда ему удавалось заключить выгодную сделку, или, обставив конкурентов, получить особо ценную картину или скульптуру. Лейла пожала плечами, по-прежнему занимаясь своим делом. Возможно, так оно и есть. Сумел приобрести очередного Рембранта или Ван Гога, В конце концов, у нее и без того забот много. Нужно помочь Валентине пережить следующие несколько часов в ожидании известий из больницы. Подумать только, что вечером ей придется стать Геддой Габлер и выбросить из головы все мысли о Видале. Валентина поспешно одевалась. Дэнтон -дэн прав. Жить в отеле больше невозможно. По крайней мере, в Уэстербей они останутся одни. Чем раньше она приедет туда, тем скорее установит постоянную связь с больницей и распорядится относительно немедленного вылета к Видалу, если тому станет хуже. Дорожащими руками она пыталась застегнуть пуговицу. Если он получил сильные ожоги, она будет рядом. Ей нет дела до пьесы и ни до чего. Сейчас главное — Видал. Она ж... — Новый дом, такой же, как на Крите, мама? — спросил Александр, прижимаясь к матери, когда оба уселись на заднее сиденье Роллс Ройса Дентона. — Нет, дорогой, он гораздо больше, и там будут качели и пони. Александр восторженно охнул, отель ему не нравился, повсюду мебель с длинными тонкими ножками и вещи, которые вечно падали на пол и разбивались, стоило ему пробежать мимо. Валентина взглянула на часы. После ее звонка в больницу прошло уже сорок минут. За это время многое могло случиться. «Я должна лететь к нему!» — с горячностью выкрикнула она. «Я не могу сидеть, сложа руки!» Дентон ободряюще похлопал ее по плечу. «Мы еще раз позвоним, когда приедем домой, а потом я сам посажу вас в самолет. Ничего не случится, если вас сегодня заменит Дженет» Лиман. «Благодарность к Дентону после этих слов лишь усилилась. Спасибо», — облегченно выдохнула она. «Правда, я не знаю, какие рейсы, ни о чем не тревожтесь. Мой личный самолет полностью в вашем распоряжении». Валентина принужденно улыбнулась. «Такого друга, как вы, очень полезно иметь, Дентон». «Для меня большая честь быть вашим другом», — отозвался он. По приезде в Ойстер-бэй Руби немедленно и тактично исчезла под предлогом того, что хочет показать Александру сад, двор, бассейн, теннисный корт и пони. Армия слуг отнесла багаж наверх, комнаты утопали в экзотических цветах, на атласных простынях и банных полотенцах красовалось имя Валентины, затейливо вышитое золотом. Лейла цинично усмехнулась при виде такой роскоши. Предложение Дентона переехать в Оистер-Бей было явно сделано не под влиянием минутного порыва. Весь дом оказался тщательно подготовлен к приезду хозяйки. Слишком тщательно. Очевидно, Брук Тейлор рассчитывал, что Валентина будет здесь долго. Однако он уже набрал номер и приказывал летчику приготовить самолет к вылету на западное побережье. Лейла ничего не понимала. Дентон ведет себя совсем не как обычно. Куда одевался властный, несгибаемый деспот, привыкший к беспрекословному повиновению? Либо он изменился и стал другим человеком, либо происходит нечто странное недоступное для ее понимания. — Что такое ожоги второй степени? — охнула Валентина. — Это может означать что угодно. Почему они не могут говорить по-человечески? — Это достаточно сильные, но не смертельные ожоги, — пояснил Стэн, затушив сигарету в пепельнице и немедленно закуривая новую. Остается надеяться, что он окажется прав. Если Ракоша умрет, Валентина обезумеет от горя, и спектакль останется в памяти зрителей и критиков, как чудо двух вечеров. Услышав шум мотора, Дентон положил трубку. Это, должно быть, приехал его помощник, оставленный в отеле, со строгими инструкциями привести немедленно любые телеграммы из Лос-Анджелеса. «Самолет готов!» «До аэропорта не так уж далеко, и мы на борту», — объявил он, улыбаясь уголками рта, при виде служащего, выскочившего из машины и бегом устремившегося в дом. «О, Боже!» — воскликнула Валентина, стискивая руки и в который раз принимаясь нервно ходить по комнате. Полет займет не один час, и придется делать посадку в местах, где, возможно, даже телефона нет, и я целую вечность ничего о нем не узнаю. Расставшись с ним, вчера я чувствовала, что случится что-то ужасное, просто чувствовала. — Вам телеграмма! — перебил Дентон, отпустив служащего. — Из Лос-Анджелеса! Стэн отставил стакан. Дентон нахмурился. — Лейла! Неверным голосом пробормотала, наверное, от Теодора. Никто не шевелился, пока Валентина читала телеграмму. Она долго, упорно смотрела на листок бумаги. Разметавшиеся темные волосы скрывали лицо. Наконец, когда Лейле показалось, что она больше не выдержит, Валентина подняла голову и произнесла на редкость невыразительным голосом. Самолет не понадобится, Дентон. Кориана получила сильные ожоги, и Видал решил остаться с ней. Похоже, он не слишком пострадал. Не возражайте, если я поднимусь к себе и отдохну. Мне нужно немного поспать перед вечерним спектаклем».